Анна Орехова. «Каждому по потребности». Читает Олег Шубин. Часть первая. Раздражительная. Капитан Ник Шугарин ненавидел мыться. Одно дело на земле или на станции. Прохладная вода струится по коже, смывает пот и усталость. Постепенно прибавляешь температуру... Тело расслабляется, и в этот миг закрываешь горячую и включаешь до упора холодную. Брррр! Вот это душ! Бодрит так, что хоть снова в зал. А в космосе? Небольшое полотенце, вода из пакета и жидкое мыло. Конечно, после беговой дорожки и такой примитив спасения. Но об ощущении свежести Ник только мечтал. Вот уже десятый день он выматывал себя до предела. Если бы в невесомости можно было ползать, выползал бы из спортивного отсека. Если бы можно было лежать, без сил плюхался на кровать. Но в невесомости оставалось только вздыхать, протирая кожу полотенцем, смоченным водой и жидким мылом. Протираться и надеяться, что четыре часа тренировок в день не только поддержат мышечный тонус, но и сожгут те ненавистные килограммы, из-за которых сучка Хелен вот уже четвертый месяц противным голосом вещает «Индекс массы тела выше рекомендованного». Еще год назад Ник не считал голос Хелен противным, да и сучкой она стала гораздо позже. Раньше он называл ее Хеленкой, боевой партнеркой, а в минуты особого расположения — интеллектуалочкой. И и ласковым прозвищем относилась со всем присущим программному коду кокетством шептала «Ник, мы ж на работе». Добавляла в интонации смешинку, а к синтезированному обеду прикрепляла голографические записки с милой чушью, вроде «Моему любимому капитану». Все пошло под откос четыре месяца назад, хотя Ник заметил подвох не сразу. Сначала уменьшились обеденные порции, потом на смену еженедельным шоколадным батончикам пришло лимонное желе, Капитан Шугарин терпел, ведь в системе виднее. Она знает показатели его здоровья, знает, как изменить рацион, как сбалансировать нагрузку, понимает, когда ему нужен отдых, а когда стоит взять очередной заказ. Ник всегда подчинялся системе. В школе, в академии, на космодроме. Он и на ремонтный челнок перевелся, потому что психологические тесты показали, что ему лучше работается в одиночку. «Необщительный, замкнутый, страница больших компаний», — гласило заключение системы. «Рекомендована разъездная работа». Ник в шутку называл себя «курсирующим шабашником». Ему нравилось мотаться между станциями, ремонтировать транспортники и пассажирские суда, общаться с Хелен. Женский образ ИИ тоже рекомендовала система. Иногда чатиться с бывшими коллегами. «Все было прекрасно», пока Хелен не превратилась в сучку. Вслед за шоколадными батончиками исчезло лимонное желе. Утренняя каша на молоке трансформировалась в сопливую водянистую овсянку, физические нагрузки увеличивались, как и живот Ника, на который ему уже противно было смотреть. «Индекс массы тела выше рекомендованного», — без конца повторяла Хелен, а на робкие просьбы Ника синтезировать десерт заявляла. Не рекомендовано. Он стыдился собственной слабости. Стыдился, что за сладкое готов присмыкаться перед бесчувственной машиной. Но больше всего Ник стыдился того момента, когда сорвался. Это случилось 83 дня назад, через месяц после того, как Хелен исключила из рациона шоколад. Ник пристыковался к светлой для дозаправки и рекомендованной системой отдыха. Гулял по станции, наслаждаясь гравитацией, спал, лёжа на кровати, а не покачиваясь в мешке, мылся в настоящем душе и изо всех сил старался не засматриваться на витрины кафе и магазинов, предпочитая еду, рекомендованную системой. А потом увидел её, новую кофейню, которой ещё месяц назад на светлой не было. Ник застыл пришпиленный к месту умопомрачительным запахом свежей выпечки, приправленной корицей и сливочным кремом. «Синнабоб», синяя с белым надпись, будто выплыла из беззаботного детства, тех счастливых дней на земле, когда они с мамой гуляли по парку и заглядывали в любимые кафе. Мама вечно отщипывала от его булочки кусочки, а Ник театрально возмущался. «Тебе не рекомендовано?» Тогда он не задумывался, что невольно подыгрывает маминому диабету. А позже осознал, что болезни потому и одерживают верх. Пациенты относятся к ним несерьезно, не следуют рекомендациям. Мама всячески старалась эти рекомендации обойти. Она умерла совсем еще молодой. Все вокруг вздыхали и качали головами. А юный курсант Шугарин узнал о своем нарушенном обмене веществ. Плохая наследственность — не приговор, а диагноз. К тому же Ник уже понял, как сохранить здоровье. Нужно всего лишь следовать рекомендациям. Так просто. Этому учили еще в младших классах. Но только после смерти мамы Ник осознал, насколько важен основной общественный постулат. Он закончил академию, отработал два года на космодроме и за все это время даже не помышлял обойти систему Однако 73 дня назад капитан Ник Шугарин сорвался. Аромат булочек тянул к витрине. Рекламные слоганы подбадривали. Сливочный сыр синтезирован по старинному рецепту. натуральные корица макара, прямые поставки с земли. А последний так вообще лишил Ника остатков силы воли. Синнабон борется с депрессией. «Рекомендована системой!» Что скрывалось под звездочкой, Ник не прочел. В следующее мгновение он уже стоял у синтезатора, вводя пальцем по меню. Голограмма крошечной булочки призывно вертелась над экраном, как выпускница перед селфи-дроном, стараясь принять самые соблазнительные позы. Ник выбрал классический сливочный сыр, орех пекан и чашку капучино. Достал из кармана металлическую пластину — чип здоровья, на которой Хелен каждое утро сгружал обновленные рекомендации. Прижал пластину к считывателю, а палец к датчику ДНК сглотнул заполнившую рот слюну. «Не рекомендовано!» — безразличным голосом отрапортовал синтезатор. Ник застыл, глядя на все еще покачивающуюся булочку. «Не рекомендовано!» Но он же занимается в зале, гуляет, спит по восемь часов ночью плюс час днем. Сладкого уже месяц не ел. Неужели он не заслужил одну крошечную булку? — не рекомендовано повторил синтезатор. В сердцах Ник стукнул по экрану кулаком. Бездушная машина сменила голограмму булочки на шоколадный маффин. Молочный шоколад, синтезированный с добавлением натурального кофе, — издевательски пропел синтезатор. Ник застонал от досады. «Можно вас на пару слов?» Вкратчиво спросили сзади. Ник обернулся. Худощавая девушка в коротеньком лиловом платье моргнула зелеными глазами и повела головой, приглашая Ника выйти. Бросив напоследок злобный взгляд на треклятую машину, Ник отправился за незнакомкой. Девушка остановилась у витрины с рекламой синабона одернула платьице И робко заглянула Нику в глаза. «Вы любите авокадо?» По главному коридору станции неспешно прогуливались прохожие. Искусственный свет создавал иллюзию солнечного, а от аромата булочек с корицей уже кружилась голова. «Не люблю», — буркнул Ник. «Наверное, грубее, чем следовало. Но в ушах все еще звучало не рекомендовано Рекламный слоган на витрине издевательски сообщал Синнабон борется с депрессией. Вот только пока Синнабон эту депрессию усугублял. — А я Синнабоны не люблю, — шепнула девушка, опасливо оглядываясь. — Зато обожаю авокадо. Но у меня на него аллергия. И что с того? Хотел было проворчать Ник. А потом до него дошло, что именно предлагает незнакомка. Товарообмен. Это уловка и погубила маму. Как часто она меняла здоровую еду на сладости и выпечку, на свои любимое шоколадное мороженое, без которого не могла продержаться и неделю. Обходила рекомендации, а диабет тем временем разрушал сосуды, пока окончательно не добил организм, нанеся последний удар в почки. «Один раз можно», — шептала девушка. «Я приму антигистаминное, а вы побегаете лишний час в зале». Аромат болочек тем временем, казалось, усиливался. «Один раз можно!» — крутились в голове слова незнакомки. «Рекомендовано системой!» — поддакивал рекламный слоган. Ник так и не прочитал, что скрывается под звездочки. В тот день он впервые в жизни нарушил рекомендации системы. Совесть донимала его еще неделю. Ник усиленно трудился в зале, поливая беговую дорожку потом. Сбросил три килограмма и ступил на борт челнока в приподнятом духе, пообещав себе, что произошедшее на светлой не повторится. Хелен вернула в рацион лимонное желе, и Ник еще больше приободрился. Скоро он восстановит былую форму, и тогда, возможно, уговорит Хелен заменить желе на шоколадки. Прошло почти три месяца. Приподнятое настроение Ника таяло, как проклятое лимонное желе. Нарушенный обмен веществ будто удерживал лишние килограммы, отчего индекс массы тела по-прежнему оставался выше рекомендованного. Тренировки в зале угнетали и изматывали. Ник понимал, что ленится, не выкладывается на все сто, но ничего не мог с собой поделать. Он все чаще видел во сне незнакомку в лиловом платье. Хотя и не помнил ее лица, Не знал имени. Девушка представала то блондинкой, то брюнеткой, то высокой, то низенькой. Неизменным оставалось лишь лиловое платье и блюдечко с синабоном, которое она протягивала дненьку. Просыпаясь, он корил себя, что там, на светлой, не обменялся с девушкой контактами. А посещая станцию, бродил у кафе, высматривая незнакомку в лиловом и, боясь признаться себе, что снова готов к товарообмену. Ник злился на Хелен, злился на систему и даже грубил клиентам, чего раньше никогда не случалось. «Твой рейтинг коммуникабельности ниже рекомендованного», читала нотации интеллектуальная сучка. «Качество работы, как всегда, на высоте. Постарайся быть вежливее с клиентами. Улыбайся, разъясняя причину поломки». Однажды... Паря над столом с баночкой пюре из цветной капусты, Ник не выдержал. «Я не могу улыбаться, когда приходится жрать эту дрянь!» Он оттолкнул баночку, та легонько стукнулась о мягкую обивку, капля бесцветного пюре закружилась по отсеку. «Послушай, Хелен!» — Ник постарался, чтобы голос звучал дружелюбно. «Посоветуй, боевая партнерка, как мне получить рекомендацию на полноценный десерт?» Оказалось, что все не так уж сложно. Усиленные тренировки, еще более строгая диета, чаще пить и высыпаться. И тогда, по расчетам Хелен, за 10 дней Ник сбросит 4 килограмма. Индекс массы тела все еще будет выше рекомендованного, но в рационе появится квота на одну булочку с корицей. Ник пахал как проклятый. Занимался в зале четыре часа вместо трех рекомендованных. Пил воду похлеще верблюда, нашедшего заветный оазис. Ужин оставлял врагу, а от лимонного желе напрочь отказался. Не справлялся только с последней рекомендацией — полноценным восьмичасовым сном. Подолгу не мог уснуть, мешал урчащий от голода желудок, а потом во сне гонялся за девушкой в лиловом, пытаясь отобрать блюдечко с синабоном. И вот на десятый день Ник протирал тело ненавистным полотенцем, смоченным водой и жидким мылом, и поглядывал в зеркало на свою явно исхудавшую физиономию. Это был его день. Хелен даст рекомендацию на булочку с корицей, но Ник не воспользуется синтезатором челнока. Нет, он пристыкуется к светлой, благо они дрейфовали неподалеку, и отправится в кафе где синнабоны синтезируют по старинному рецепту. Напивая «Покрой свою жизнь глазурью», Ник закончил водные процедуры и поплыл в обеденный отсек. Хелен синтезировала в герметичный стакан рекомендованный после тренировок протеиновый коктейль. Ник уперся ступнями в стол, с наслаждением прижимая к стене поясницу и посасывал через трубочку молочную жижу с ванильным вкусом. А Хеллинка, его любимая интеллектуалочка, изучала показатели здоровья. «Отличные новости, капитан!» — отрапортовала боевая партнерка. Ник с предвкушением посмотрел в иллюминатор, за которым вращалась похожая на бублик светлая. «Ты сбросил три килограмма четыреста пятьдесят грамм. Еще три дня тренировок? Сука!» Стакан с ванильной жижей полетел в стену. Молочные капли вырвались через трубочку и закружили по отсеку. Ник врезал кулаком в иллюминатор, отскочил, стукнувшись поясницей о стол. На кой черт он обливался потом в зале? Ради чего ел всякую бурду? Зачем вообще согласился на эту проклятую работу? Сидел бы сейчас на космодроме на Земле, там, где при желании всегда можно получить булочку в обмен на треклятые авокадо. «Твой пульс выше рекомендованного», — буднично вещала сучка и у нас новый заказ — ремонт транспортника по пути на Светлую». «Заказ!» — Ник оттолкнулся от стола, направляясь в отсек отдыха. «Все, что ему сейчас хотелось, — это оказаться подальше от вездесущего голоса Хелен». «Пришло новое сообщение, капитан. Отправитель, незнакомка в Лиловом. Похоже на спам. Удалить?» «Нет!» — Ник затормозил, уперевшись ладонями в стены. «Незнакомка в Лиловом?» Это не могло быть совпадением. Он оттолкнулся и заскользил к отсеку отдыха еще быстрее. Как девушка из снов узнала его персональный аккаунт? Неужели подсмотрела, когда он покупал авокадо? В кармашке для личных вещей лежал наладонник. Одно новое сообщение горело зеленым надпись. Ник кликнул по экрану и в следующий миг расплылся в довольной улыбке. «Как насчет авокадо?» — спрашивала незнакомка в Лиловом. Часть вторая. Волнительная. Капитан Сергей Бефрайт подтягивал томатный сок, наблюдая через иллюминатор за вращающимся бубликом станции. Он любил такие моменты. Работа выполнена, впереди трехдневный отдых, можно насладиться покоем, созерцанием звезд чарующим танцем светлой. Всем хорош был этот день, за исключением одного досадного факта. Капитан Бефрайт заканчивал свой последний полет, а значит, и жить ему оставалось недолго. 75 — прекрасный возраст, солидный, как его принято называть. Ровесники Сергея уже вышли на пенсию. Он часто видел в сети их голограммы с детьми и внуками тридцать сорок лет беззаботной старости вот минимум на который мог рассчитывать среднестатистический мужчина однако капитан бэ в их число явно не входил совсем недавно или умопомрачительно давно в его жизни существовало две радости полеты и людмила и пять лет назад он обе эти радости потерял сначала ушла жена Угасла, как огонек спутник разведчика, скрытого камуфляжем. Растаяла, как хвост кометы, отдел... отдалившийся от солнечного света. Сергей остался один и получил следующий удар уже на похоронах супруги. Сердце, несчастный мышечный комок, зависящий от наших мыслей и эмоций, не выдержало и отправило Сергея в больничную палату. «Побереги себя, бе!» — настаивал Джон, лучший друг с первого класса и семейный терапевт. «Отлежись, оплачь Людмилу, только в космос больше, ни-ни». Диагноз оказался страшнее приговора. Ишемическая болезнь сердца. Рекомендован отдых, прогулки, строгая диета. Полеты не рекомендованы. Так Сергей утратил вторую радость. Прошёл месяц, бывший капитан Фрайт угасал, проводя дни с наладонником, листая голограммы и вспоминая жизнь и те две радости, что когда-то заставляли его сердце биться. Увы, теперь мышечный комок стучал, подчиняясь лишь бегущим по крови лекарствам. Лицо заросло щетиной, синтезатор еды пованивал, как ископившаяся рядом с ним посуда, а Сергей, казалось, слился с диваном. Без полетов и Людмилы жизнь потеряла смысл. Пару раз в неделю заходил Джон, отдавал команду уборщику, открывал окна, загонял Сергея в душ и вздыхал, изучая показатели здоровья друга. «Соберись, Бе!» — просил он. «С таким отношением ты сам себя втаптываешь в могилу!» Прошло полгода, прежде чем Джон нашел способ вернуть в жизнь бывшего капитана радость. «Обещай», — настаивал он, усадив Сергея за стол, «никаких пассажирских рейсов, только транспортные перевозки, только в пределах одной станции и ни шагу в радиус действия земной сети». Друг предлагал использовать недостаток, который Министерство развития и благополучия грозилось исправить. Вне земной сети все еще пользовались чипами здоровья. Ограничение было чисто техническим, Ведь в пределах одного кластера данные распространяются почти мгновенно, и по ДНК можно получить полную историю болезни пациента. Но информационный обмен между кластерами все еще не был налажен. Именно поэтому космическим путешественникам и тем, кто работал за пределами Земли, выдавали чипы. На них хранились рекомендации системы, а по прибытии на станцию владельцы чипов посещали врача, который сгружал данные в сеть кластера. «Как только произойдет синхронизация, — объяснил Джон, — информация о твоем инфаркте окажется в блокчейне первого кластера, а оттуда ее уже не удалишь. Это попросту невозможно. Поэтому наша задача — не дать этой информации в блокчейн попасть». Схема сложная, почти нерушимая, если бы не один существенный нюанс. На станцию Светлую два дня назад рекомендовали нового терапевта. угадай кого улыбался Джон. «Мне терять, по сути, нечего. Если подпишешь отказ от претензий и никого не убьешь, то максимум, что мне грозит, — это увольнение. А учитывая, что я уже пенсионер... Только обещай Бео, никаких пассажирских рейсов. И не приближайся к кластеру Земли, иначе данные синхронизируются и нашу с тобой аферу раскроют». Уже через месяц Сергей с новеньким чипом здоровья отправился на светлую А еще месяц спустя Джон удалил с его чипа данные о проблемах с сердцем и загрузил в блокчейн светлой обновленную историю болезни. Так Сергей Б. Фрайт из бывшего капитана снова превратился в действующего. Сердце стучало в прежнем волнительном ритме, щетина сбривалась вовремя, синтезатор оставался чистым, посуда перерабатывалась, а звезды за иллюминатором мерцали, даря Сергею радость. Капитан Бефрайт запретил ИИ корабля собирать данные о его здоровье. Вместо этого раз в месяц проходил полный осмотр у терапевта, и Джон вручную вносил информацию в блокчейн «Светлый». Такой способ считался устаревшим, но пока еще не входил в список нерекомендованных. Однако все изменилось четыре года спустя, когда Министерство развития и благополучия наконец добралась до синхронизации кластеров, и афера школьных друзей открылась. Джона отстранили и выслали на землю, а Сергею приказали явиться на светлую и оставить должность капитана. Он заканчивал свой последний рейс, понимая, что без так необходимой ему радости продержится недолго. А потом уже на подлете к станции забарахлил корабль будто почувствовал, как важны для Сергея эти последние космические часы. ИИ связался с ремонтной базой, и ближайший челнок уже мчался на помощь. Капитан Ник Шугарин, значилось в карточке заказа. Общий рейтинг — 4,3, качество работы — 5, коммуникабельность — 3,5. Будущий бывший капитан Бефрайт потягивал томатный сок — наблюдая через иллюминатор за вращающимся бубликом светлый. Небольшой толчок, и на экране отобразилась информация, что ремонтный челнок пристыковался. Сергей печально вздохнул, оттолкнулся от стены, направляясь к шлюзовому люку. Но тут острая боль пронзила грудь. Пальцы разжались, стакан наклонился, выскользнул из рук и поплыл по отсеку, оставляя след из красных точек, так напоминающих капли крови. Часть третья. Огорчительная. Пока Хелен сканировала повреждения транспортника, Ник кружил по обеденному отсеку, ожидая сообщения от незнакомки в Лиловом. Девушка молчала уже два часа. «Проблемы с двигателем», — заключила Хелен, выводя данные сканирования на экран на ладонь Ника. Ремонт займет не менее четырех часов. Связаться с капитаном транспортника для обсуждения оплаты?» Не успел Ник ответить, как на экране всплыло уведомление. «Входящее сообщение от незнакомки в Лиловом», — прокомментировала Хелен. «Буду на Светлый еще час. Потом срочная командировка на девятку. Вернусь через неделю. Успеем встретиться». Они находились всего в получасе от Светлой. А ремонт транспортника вполне мог подождать. «Отстыковывайся», — приказал Ник, набирая на, на ладоннике. «Успеем. Жди меня вместе первой встречи. Летим на светлую, потом заказ». «Но это понизит твой рейтинг?» — возмутилась Хелен. Однако рейтинг заботил Ника сейчас меньше всего. Сергей болтался у иллюминатора, не в силах говорить и шевелиться. Боль сжимала грудь, то отпуская, то резко накатывая. На лбу выступил липкий пот. Частички рвоты смешались со все еще плавающим подсеку томатным соком. За иллюминатором перемигивались далекие звезды, а бублик светлый вращался, генерируя гравитацию там, где по законам космоса ее быть не могло. ФИЗИКА УДИВИТЕЛЬНАЯ НАУКА с помощью которой можно рассчитать невероятное, спрогнозировать, сконструировать и притворить в жизнь. Физика оперирует данными, чудеса не по ее части. А Сергей сейчас ждал чуда. Оказывается, умирать страшно, даже когда жизнь утрачивает последнюю радость. Сергей знал, что станет с его карьерой после возвращения на светлую понимал, что неизбежная депрессия снова приклеит его к дивану. Но сейчас он готов был бросить себе вызов, готов был бороться и искать новый смысл. Сейчас он отчаянно хотел жить Возможно, и и транспортника вызвал бы скорую и отправил сигнал сос ближайшим судам. Компьютер непременно рассчитал бы, что помочь Сергею успеет лишь капитан ремонтного челнока, отстыковавшегося всего пять минут назад. Однако ИИ не сканировал показатели здоровья Б фрайта, это запрещали настройки. А потому челнок улетал в сторону станции, а его капитан, Ник Шугарин, нацепив наушники и спортивные фиксаторы, занимался на беговой дорожке предвкушая долгожданную сладкую встречу. Часть четвертая. Заключительная. За последний год индекс массы тела Ника опустился до пределов рекомендованного. Он встречался с незнакомкой в Лиловом раз в три месяца, не чаще, и их свидания проходили по одной схеме — обмен долгожданными подарками авокадо на булочку с корицей, прогулка по искусственно освещенному коридору светлый болтовня о работе, музыке и прочей ерунде и расставание до следующей встречи. Хелен пока не вернула в рацион еженедельные шоколадки, а Ник следовал рекомендациям, потому как знал, что без режима плохой обмен веществ перерастет в диабет. Однако с недавних пор в формуле сохранения здоровья появился новый фактор — эмоциональный. Одна булочка с корицей дарила такой позитивный заряд, что Ник еще три месяца, как сумасшедший, занимался в зале. Да и к тому же одно крошечное излишество еще никого не убивало. Вы слушали рассказ «Каждому по потребности». Автор Анна Орехова. Читал Олег Шубин.